Он попятился к краю ковра, присел, нащупал под пластиком посредник. Командор энергично пощелкал челюстями. Покрутил пальцем над клавиатурой, прицеливался к кнопке включения связи. «Ваша предусмотрительность!» «Отстань!» — рявкнул командор, но палец все же повис в воздухе, и посредник проныл свою тихую короткую песню. Посредник стал тяжелей упала поднятая рука. На мощной шее Джала сзади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 уморительно гримасничала, выражая то удивление, то восторг, то мстительную радость. Узнав Глора, он завыл. «Благодетель! Ну разодолжил, господин монтажник! Командора обратал! Ух ты!» «Тссс! Командора пути!» Лицо командора, то есть нуры приобрело плаксивое выражение, и он шепотом забасил. «Предусмотрительность!» «Благодетель! До конца пути лежу когти, так поймают же!»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 Инструкцию не забыли? Великолепно. Когда останемся втроем с офицером, вознесете его в мыслящие. Поняли? Надевайте. Он достал пару парадных по форме один перчаток. Не рвутся? То-то. У входа в грузовой трюм скажете мне только два слова. Господин порученец. И все. Запомнили? Вы мой порученец? Нур разоржал, как целый взвод офицеров. Разрази меня тремя антеннами по уху и под ребра. «А спросят что-нибудь, как тогда?» «Обругайте. Это вы умеете. Офицера зовут Сулвершем». Он запихнул посредник в контейнер, запер крышку и вызвал начальника охраны. Отчаянный Нурро хихикал, сидя в кресле и поочередно осматривал свои пальцы, обтянутые парадными командорскими перчатками. Больше всего он походил на мальчишку, обряженного в мундир знакомого адмирала. С севкой подобный случай был совсем недавно. Смешно. Честное слово, Нури было весело.